Глава 53. Президент Фабритека Анжела настояла, чтобы я досмотрел фотографии до конца. — Вот я, хотя сейчас трудно этому поверить, — сказала Анжела и она показала мне девочку-школьницу шести футов ростом в форме оркестрантки средней школы города Илиума с кларнетом в руках. Волосы у нее были подобраны под мужскую шапочку, лицо светилось застенчивой и радостной улыбкой. А потом Анжела, женщина, которую творец лишил всего, чем можно привлечь мужчину, показала мне фото, своего мужа. Так вот он какой, Гаррисон Сконерс. Я был потрясен. Муж Анджелы был поразительно красивый мужчина, и явно сознавал это. Он был очень элегантен, и ленивый блеск в его глазах выдавал дон Жуан. — Что, э, чем он занимается, — спросил я. — Он президент Фабри Тека. Электроника? Этого я вам сказать не могу, даже если бы знала. Это сверхсекретная служба. Вооружение? Ну, во всяком случае, военные дела. Как вы с ним познакомились? Он работал ассистентом в лаборатории отца, а потом уехал в Индианаполис и организовал фабритек. Значит, ваш брак был счастливым завершением долгого романа, «Нет, я даже не знала, замечает ли он, что я существую. Мне он казался очень приятным, но он никогда не обращал на меня внимания до самой смерти отца. Однажды он заехал в Илиу. Я жила в нашем громадном старом доме, считая, что жизнь моя кончилась». Дальше Анжела рассказала мне о страшных днях и неделях после смерти отца. «Мы были одни». Я и маленький Ньют в этом огромном старом доме. Франк исчез. И привидения шумели и гремели. В десять раз громче мы с Ньютом. Я не пожалела бы жизни, лишь бы снова заботиться об отце. Возить его на работу и с работы. Кутать, когда холодно, и раскутывать, когда теплело. Заставлять его есть, платить по счетам. Вдруг я оказалась без дела. Близких друзей у меня никогда и не было, и рядом ни живой души, кроме Ньюта». «И вдруг», — продолжала она, — «раздался стук в двери, и появился Гаррисон Коннорс. Никого прекраснее я в жизни не видела. Он зашел, мы поговорили о последних часах отца и вообще о старых временах». Анджела с трудом сдерживала слезы. «Через две недели мы поженились».